Опушенным мехом, скрадывающим ее полноту, и длинным жемчужным ожерельем. За ее стулом стоял раб Жими в белой чалме и шитом платье. А раб, этот Жими, был одним из четырех абиссинцев, которые дежурили у дверей покоев их величеств. Вся их обязанность состояла в том, чтобы открывать двери. Появление жими в складе производило всеобщее волнение так как оно возвещало прибытие государыне. А эти были остатком придворного штата двора времен Екатерины Великой. Летом родился наследник. Государыня потом мне рассказывала, что это из всех ее детей были самые легкие роды. Императрица едва успела подняться из маленького кабинета по битой лестнице к себе в спальню, как родился наследник. Сколько было радости! Несмотря на всю тяжесть войны, кажется, не было того, чтобы государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Но почти с первых же дней родители заметили, что Алексей Николаевич унаследовал ужасную болезнь гемофилию, которой страдали многие в семье государыни. Женщина не страдает этой болезнью, но она может передаваться от матери к сыну. Вся жизнь маленького наследника, красивого, ласкового ребенка, была одним сплошным страданием. Но вдвойне страдали родители, в особенности государня, которая не знала более покоя. Здоровье ее сильно пошатнулось после всех переживаний войны, и у нее начались сильные сердечные припадки. Она бесконечно страдала, сознавая, что была невольной виновницей болезни сына. Дядя ее. Сын королевы Виктории, принц Леопольд, болел той же болезнью. Маленький брат ее умер от нее же, а также все сыновья ее сестры, принцессы Прусской, страдали с детства кровоизлияниями. Все, что было доступно медицине, было сделано для Алексея Николаевича. Государня кормила его с помощью кормилицы, так как сама не имела довольно молока, как кормила она и всех своих детей. У императрицы при детях была сперва няня-англичанка и три русские няни, ее помощницы. С появлением наследника она рассталась с англичанкой и назначила его няней вторую няню, Вишнякову. Императрица ежедневно купала наследника и так много уделяла времени детской, что при дворе стали говорить, что императрица не царица, а только мать конечно, сначала не знали и не понимали серьезное положение здоровья наследника. Человек всегда надеется на лучшее будущее. Их Величество скрывали болезнь Алексея Николаевича от всех, кроме самых близких родственников и друзей, закрывая глаза на возрастающую непопулярность государни. Она страдала и была больна, а о ней говорили, что она холодная, гордая, и неприветливая. Такое она осталась в глазах придворных и петербургского света даже тогда, когда все узнали о ее горе. Дневники «Милая Мария Ивановна» писала Вырубова Вишняковой, няня наследника Алексея. «Я случайно узнала, что в «В» живет наш Алексей Николаевич, который имеет сношение с царским». «Сделать будто покупку, упаковать мои тетради, которые переписывали Ша и В, и все переслать на его адрес. На это получите подробные инструкции от меня». «Что за тетради, о которых беспокоилась Анна Александровна Вырубова, наперсница императрицы, возлюбленная дочь всемогущего старца?» «И кто такие таинственные Ша и В, которые тетради эти зачем-то переписывали?» Уже одно происхождение Вырубовой Таниевой предопределяло ее близость ко двору, к верхушке той касты, которая делала историю, и к которой одним фактом своего рождения принадлежала Вырубова. Вырубова, 19-летней девушкой, зимой 1903-1904 года была назначена городской фрейлиной, а в 1905 году Ей было предложено заменить заболевшую свитскую фрейлину,